Глава третья. Айви. Первую неделю занятий, чтобы не ударить в грязь лицом, я каждый день просыпалась пораньше, что мне не свойственно. Вот и сегодня я подскочила из кровати за пять минут до будильника. Вместо привычных джинсов и толстовки я надела юбку, кеды и белую блузку. Волосы собрала в высокий хвост и вставила в уши сережки в виде редисок, как у луны лавгут. Кто-то скажет, что это нелепо. Но за что я люблю этого персонажа Патерианы, так это за то, что она плевать хотела на мнение окружающих. Добравшись до учебного корпуса, я долго блуждала по коридорам в поисках нужной аудитории. Мама до сих пор удивлялась моей суперской способности заблудиться даже в родном доме, хотя это было неудивительно. Учитывая то, как часто мы переезжали, я даже планировку очередного родного дома запомнить не успевала. Пока я с трудом отыскала нужную аудиторию, занятия начались. Блестяще. Миссия не опаздывать хотя бы в первую неделю учёбы успешно провалена уже на третий день. «Прошу прощения за опоздание». Запыхавшимся голосом промямлила я, переминаясь у двери с ноги на ногу. «Можно войти?» Высокий седовласый мужчина в квадратных очках окинул меня суровым взглядом. Кажется, его звали мистер Кроуфорд. Я еще не успела запомнить имена всех преподавателей, что отчислились в моем расписании на семестр. Чтобы это было в первый и последний раз, мисс... Харт, сэр. Он кивнул, и я направилась к свободному месту, втянув голову в плечи и проклиная свой топографический кретинизм. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы бесшумно достать из рюкзака и ручку. Хотя половина ребят в аудитории сидели с ноутбуками или планшетами, мне всегда было удобнее записывать учебный материал от руки. «Эй, так это ты обронила наушник в лужу?» Донеслось сбоку от меня. Раздосадованное опозданием, я даже не заметила своего соседа. Им оказался широкоплечий парень с карими глазами и каштановыми волосами, про которых обычно говорят «приторный красавчик». Мне потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить, что я его видела. Это он на днях указал мне на оброненный в лужу наушник. «Меня зовут Майк, а тебя?» Прошептал он и протянул руку, широко улыбнувшись. О, ты не собираешься называть меня лохматой? Я тронута до глубины души». Майк добродушно усмехнулся. «Не собираюсь. Да и ты сегодня не лохматая». «Так ты назовешь свое имя?» Я оценивающе осмотрела его модельное личико, белоснежное поло, обтягивающее накачанный торс, большую крепкую ладонь, которую он протянул мне, и со вздохом сдалась. Конечно, не стоило начинать знакомство с обиды на глупую шутку. Я пожала его руку. «Айви». Смогла спасти наушник. Но ответить на вопрос не дал профессор Кроуфорд, «Мисс Харт, мистер Торн, вы хотите покинуть лекцию или провести ее вместо меня?» Грозным тоном спросил он, привлекая к нам всеобщее внимание. «Ни то, ни другое, профессор Кроуфорд. Мы с мисс Харт восхищались вашими ораторскими способностями». Майк приложил руку к груди, словно собрался принести священную клятву или спеть гимн нашей страны. Я с трудом подавила смешок, замаскировав его кашлем. «Не поясничайте, мистер Торн. То, что вы играете в основном составе футбольной команды, не дает вам никаких преимуществ на моих занятиях». Мы замолчали, и остаток лекции внимательно слушали о Платоновой пещере. «Ты не первокурсник?» — спросила я уже после занятия, пока мы направлялись в столовую кампуса. Я сомневалась, что студент первого курса мог попасть в основной состав еще до отборочных. Майк самодовольно пригладил и без того идеально уложенную шевелюру. Я на втором. Из-за интенсивного графика тренировок у меня скопились долги по некоторым предметам. Так что мне дали возможность закрыть оставшиеся часы с первокурсниками. Он широко улыбнулся, отчего на его щеках появились ямочки. Я невольно вспомнила улыбку Рейдена. У него была всего одна ямочка на левой щеке которая делала его улыбку хитрой, дразнищей, но при этом доброй. Ямочки же на щеках Майка буквально кричали, «Я — тот самый красавчик альфа мача по которому ты будешь сохнуть!» Чёрт из два. У меня был не лучший опыт общения с футболистами. С одним из их братьев я встречалась несколько месяцев еще в старшей школе. Мой первый и последний парень. Сначала все было довольно мило, Цветы, конфеты, походы в кино, первый поцелуй. Мне казалось, что у меня идеальные отношения, и я даже рассорилась с мамой, когда она попыталась запретить мне встречаться с Алексом. Но потом он пустил слух, что лишил меня девственности в школьном туалете, приправив свой рассказ такими подробностями, что в глазах его друзей-идиотов я стала настоящей порнодивой. С тех пор у меня предвзятое отношение к футболистам. От старых воспоминаний меня отвлек Майк, помахав ладонью перед лицом. «Ну а ты? Чем увлекаешься?» Оказавшись в столовой, мы устроились за свободным столиком. Я взяла себе йогурт и яблоко, потому что у меня была очередная мания — похудеть любой ценой. Хотя, знаю мою силу воли, я забуду о ней уже к выходным, когда поеду к маме, и объемся вкуснейших жареных крылышек, приготовленных Грегом по особому рецепту. «Фанатею по фэнтези», — лаконично ответила я, слизывая йогурт с фольги. «А, типа Гарри Поттера? Я тоже его люблю», — радостно сообщил Майк, когда я согласно кивнула. «А какие еще у тебя интересы? Может, ходишь в какие-нибудь кружки?» «Пока не думала над этим». «Как насчет группы поддержки? Одна моя знакомая — капитан по черлидингу, и она ищет новых девочек для замены». Меня аж передернуло. О, нет! Умирать на тренировках в группе поддержки и выступать перед толпой зрителей на стадионе точно не для меня. Зато черлидерши часто становятся девушками футболистов. Он многозначительно подмигнул мне, и я застыла, так и не успев поднести ложку к рту. Сначала плейбой-бариста, теперь альфа-мачо. Мои новые духи оказались с феромонами, или я освоила магию вне Хогвартса. И теперь одной силой мысли притягиваю к себе симпатичных парней. Не то чтобы ко мне раньше не подкатывали красавчики, но двое за несколько дней — это новый рекорд. Где моя волшебная палочка? Во второго околдованного я бы с радостью запустила какое-нибудь заклинание, чтобы он прекратил подкатывать ко мне. «Меня не привлекают футболисты», — ответила я, когда затянувшееся молчание стало неловким. Майк подавился протеиновым батончиком. «Спорим, к концу семестра ты пойдешь со мной на свидание». Он снова продемонстрировал ямочки на щеках, но на меня это никак не подействовало. Не уровень плейбоя бариста. Я тяжело вздохнула. Что ж, придется воспользоваться старым добрым методом, который работает лучше любого заклинания. «Прости, ты очень милый и все такое, но я кое с кем помолвлена». Я показала ему позолоченное колечко, с выгравированным Олвис на ободке, сверка на безымянном пальце. Я купила его на Амазон всего за 2 доллара. Майк вздернул брови. «Помолвлена? Тебе сколько лет? 18? Не рановато ли для замужества? А теперь настало время для контрольного выстрела. Я придала лицу самое невинное выражение. У меня очень верующая семья», Поэтому я сказала своему парню, что пересплю с ним только после свадьбы. Собственно, она будет летом. Майк буквально позеленел у меня на глазах. Наверное, мысленно посочувствовал моему несуществующему парню и отпел панихиду по его синим яйцам. Что же, счастье вам и все такое. Промямлил Майк, все еще пребывая в шоке. — Спасибо, — ответила я, с трудом скрывая улыбку. После того, как мой новый знакомый вырубил режим завоевателя, мы с ним довольно мило пообщались. Он рассказал о братстве, которое проводит самые крутые тусовки, и о других, на его взгляд, полезных вещах. Обещал познакомиться со своими друзьями, среди которых были в основном футболисты и девчонки из группы поддержки. На лекции по литературе я познакомилась с рыжей кудрявой девушкой с очаровательными веснушками по имени Лу. Немного пообщавшись, мы поняли, что вместе посещаем две дисциплины и сразу подписались друг на друга. «Как насчет того, чтобы сходить куда-нибудь перекусить?» спросила Лу по окончании лекции. «Я пока ни с кем, кроме тебя, не познакомилась, а моя соседка по комнате оказалась крайне необщительной личностью». «К сожалению, не могу. Мне нужно кое с кем встретиться». От этой мысли сердце неприлично ёкнуло. «Соберись, тряпка». Вдруг этот плейбой Бариста — какой-нибудь психопат или неряха, который неделями не стирает носки и нижнее белье. Волнение в груди при любом воспоминании о парне, с которым я общалась всего полчаса, начинало меня порядком раздражать. «Оу!» — многозначительно протянула Лу, собирая кудри в хвост. «Свидание с тем красавчиком?» В ответ на мой удивленный взгляд, она лишь улыбнулась и пояснила. Во время обеда я сидела за соседним столиком. Но ты была так увлечена беседой, что наверняка меня не заметила. Не осуждаю. Я бы тоже никого вокруг не замечала рядом с таким парнем. Нет, с этим красавчиком я познакомилась сегодня утром, а встреча у меня с другим парнем. И вовсе это не свидание. Ладно, тогда до завтра. У нас лекция по социологии. Я помахала Луне прощание. До завтра. Теперь, когда занятия закончились, мне предстояло самое сложное. Увидеться с Рейденом и не пасть под его чарами. Плейбой бариста вне всяких сомнений, освоил магию вне Хогвартса. Ну, или припрятал где-нибудь кольцо Всевластия. Иначе я отказываюсь понимать, почему не могу выбросить из головы его нахальную улыбку с проклятой ямочкой.